Глава четвертая. Раскрыть креативность. Вот уже много часов он смирно сидит на каталке в приемном п о к о е отделения скорой помощи, сказала мне медсестра. За все время не произнес ни слова и почти не пошевелился, так и застыл и с т у к а н о м в своих засаленных о б н о с к а х не выказывая никаких чувств. Странный он какой-то, не то чтобы чем-то подавлен. Но и не абсолютно спокоен, поскольку дело происходило в восточной Лос-Анджелесской больнице, я сразу понял, что передо мной бездомный. Вот, знакомьтесь, известный телевизионный продюсер. Со смешком закончил а медсестра понизив голос, чтобы не слышал пациент. Так-то ки телепродюсер. Я решил, что она шутит. Он всегда так представляет, с я ответила сестра. Я г о в о р и т известный бездомный телепродюсер. Я заглянул в карту больного. Там говорилось, что Уильям то проживает в приюте, то уходит оттуда и время от времени поступает по скорой помощи сюда в восточную каждый раз по поводу проблем с психикой. Он был высок и костляв, шапка густых пшеничных волос и того же оттенка пышная борода делали его похожим на исхудавшего льва. Я подошел к нему, представился и спросил, что с ним случилось. Голова, о д н о с л о ж н о ответил он, поранился. Я попросил разрешения осмотреть его затылок. Он ответил утвердительно, взглянув на меня пустыми глазами. На затылке обнаружилась ссадина, настолько глубокая, что кое-где даже просвечивала цветом слонового бивня обнаженная кость черепа. Как это произошло, Уильям? спросил я. Упал. Он и правда был весь какой-то заторможенный. Я осмотрел его, но не заметил на руках дорожек от инъекций. Не было при нем и никаких аксессуаров завзятого наркомана. Я посмотрел анализы. При поступлении у Уильяма взяли на анализ мочу и кровь, однако не обнаружилось и следа наркотических средств. Медсестра говорит, вы продюсер на телевидении, да? Уточнил я. Да, сказал он. А потом назвал два ситкома и один сериал про полицейских, популярные в 1980-х годах. И вы их продюсировали? Точнее, я был исполнительным продюсером. Монотонно, как робот, произнес он. Как же случилось, что после всего этого вы оказались бездомным? Уволили. Я еще раз заглянул в карту и удостоверился, что он не женат. У вас была жена? Развелись. А дети? Двое. Уильям, скажите, вы выпиваете? Нет. Принимаете вещества? Нет. Поскольку у него не было перелома черепа, я велел врачу отделения скорой помощи промыть рану и наложить швы. Но клиническая картина у меня не складывалась. Была здесь какая-то странность. Чем объяснить полную безучастность этого э к с п с п р о д ю с е р а Почему его чувства словно заморожены? И я назначил бездомному МРТ исследования. Эта процедура не подвергает пациента воздействию радиации. А я, может, обнаружу зебру? Так в микрохирургии называют один очень редкий диагноз. Через пять часов, когда я закончил очередную операцию, позвонили из рентгенологии. Тут для вас кое-что есть, сказала рентгенолог. Я спустился в ее кабинет, и она вывела на экран компьютера результаты томографии Уильяма. Один за другим п р е д о мной мелькали снимки. Вот нос Уильяма, а это его глаза, лобная кость, дальше верхушки передней части лобных долей, а затем яркое белое сферическое пятно размером больше куриного яйца, которое устроилось как раз посередине между правой и левой лобными д о л я м и Не надо быть врачом, чтобы заметить эту патологию или сообразить, что она не может не давать о себе знать. Планом с ф е н о й д а л и я менингиома. Вот что это такое: менингиома площадки клиновидной кости. Под этим заковыристым названием скрывается редкий вид опухоли, которая медленно растет прямо по центру лобной доли коры в области ответственные замыслительные и исполнительные навыки высшего порядка. Новообразование такого типа не врастает в окружающую мозговую ткань и не может считаться злокачественным. В случае Уильяма оно явно росло изподоль. в Десятки лет, по малу, как медленно, но неотвратимо надвигается ледник. Когда опухоль только пошла в рост, лобные доли не препятствовали ей, а приспосабливались, постепенно отодвигаясь в стороны, давая ей место. Но потом она разрослась уже так, что эти зоны под ее давлением прижались к внутренним стенкам черепной коробки. Равномерность этого мягкого, но неуклонного давления постепенно в видоизменила лобные доли, как вода за т ы с я ч е летия способна выдолбить изнутри огромный камень, так и постоянное устойчивое давление заставляет мозг менять форму. Однако симптомы з а т у х а н и е эмоций и мотивации, утрата творческих способностей и самоконтроля часто неотличимы от симптомов тяжелой степени депрессии или деменции. особенно потому, что они нарастают очень медленно по мере того, как опухоль увеличивается и давит на лобные доли все сильнее, все больше прижимая их к непреодолимой преграде в виде стенок черепа. Из-за медленного и слабо проявляющегося натиска, равно как и из-за сходства симптомов с другими заболеваниями мозга, нам обычно не удается диагностировать планум с ф и н о и д а л и менингиома на ранних стадиях. Единственным выходом при диагнозе ульима Было удаление опухоли хирургически, но задача эта очень непростая. Через несколько дней Уильям лежал у меня на операционном столе, я осторожно отворачивал вниз лоскут кожи с его лба, оставляя свободно свисать перед глазами и носом. Затем просверлил по кругу отверстие и с помощью маленького элеватора тонкая н е й р о х и р у р г и ч е с к о е д л о т о принялся поднимать костный лоскут лобного участка черепа. И как будто в знак протеста последние тонкие костные соединения вдруг потрескались и отвалились обломками со звуком, какой бывает, когда расщепляется дерево. А вот и несравненный шедевр, сотворенный матерью природой, высшее и окончательное испытание для талантов резчика-скульптора от нейрохирургии. Ни одна другая часть мозга не таит в себе столько опасностей, сколько срединная часть лобной доли. где глубокая борозда или продольная щель разделяет большие полушария мозга, как киль разграничивает днище корабля. По центру черепа спереди назад спускается плотная ткань серого мозгового вещества. Кроме того, здесь же залегает гигантская вена, дренирующая кровь из всех тканей мозга. Я скоагулировал ее, отсек несколько сантиметров, и открылось моё операционное поле. правая и л е н а я лобные доли Уильяма, между которыми раскинулась опухоль. Следующие несколько часов я выскабливал патогенную ткань из полости опухоли, жесткую и резиновую, как пережаренный э с к а л о п пока не осталась одна пустая оболочка. Миллиметр за миллиметром я отслаивал эту оболочку с росшуюся со здоровой мозговой тканью. И я действовал очень осторожно. Поскольку главным для меня было в процессе удаления опухоли не повредить поверхность мозга, и вот я закончил. Однако правая и левая лобные доли все еще оставались деформированными, по-прежнему предоставляя обширное ложе для менингиомы, которой уже не было. Но я знал, что это нормально. Теперь, когда лобные доли больше не испытывают постоянного давления, они расправятся и примут положенную форму. Это вопрос нескольких месяцев, и еще я знал, что у и л ь я м у на восстановление понадобится время. Когда мы переводили его в отделение реабилитации, он по-прежнему держался холодно, отстраненно и безучастно, как Спок из Звездного пути. А через две недели, когда он явился на первый послеоперационный осмотр, я впервые заметил ухмылку на его лице. Прошло еще несколько месяцев, и я узнал, что Уильям возвратился в жизнь. Теперь у него были и работа, и машина, и жилье. Возможно, он не сможет вернуться в прежнюю профессию, но по крайней мере восстановил отношения со своими взрослыми детьми, которые прежде сторонились его, подозревая в тяжелой наркотической зависимости. Оглядываясь мысленно на случай Уильяма, я не устаю поражаться, насколько наше благополучие зависит от утонченной и хрупкой архитектуры мозга. д а в а я нам способности. Мозг волен и отнять их у нас. Мы привыкли считать, что нашу личность определяют присущие нам высшие психические функции интеллектуальные или творческие и все то, что мы благодаря им создали или сделали возможным. Вряд ли кто-нибудь говорит о другом человеке, что тот имеет креативность. Нам привычнее сказать, что он креативный. Но стоит опухоли вторгнуться в лобную долю и р а с т о л к а т ь ее правую и левую части, как мы убеждаемся. Вот неожиданность, что высшие психические функции совсем не наша неотъемлемая собственность, они лишь даны в пользование. И что любопытно, при повреждении одной из двух лобных долей человек по-прежнему может быть способен к нормальной жизнедеятельности. Эта согласованность обеих частей лобной доли рождает наивысшую форму психической деятельности – творчество. Итак. Что же рассказывает нам о природе творчества случай бывшего телепродюсера, у которого о б р а з о в а л а с ь опухоль между правой и левой лобными д о л я м и И как получилось, что вследствие постоянного давления на лобную долю опухоль отняла у Уильяма способность к творчеству? И где, в каком именно месте, высекается эта таинственная искра творчества? Выдумки о мозге, миф о правополушарности. или лево-полушарности. Миф о право-полушарности лево-полушарности определенно одна из самых смехотворных выдумок о роли мозга. Зародился этот миф в 1973 году, когда в воскресном приложении к New York Times появилась статья, посвященная исследованиям будущего нобелевского лауреата Роджера Спери. У каждого из нас доминирует либо левое полушарие, либо правое, заявлялось там. Далее отмечалось, что, судя по всему, правое полушарие мозга отвечает за творческие или артистические способности, тогда как левое за логику и аналитические способности, и что каждый человек больше склонен к одному или другому типу способностей. Все это выглядело так умно и здорово, что идея немедленно шагнула в массы и стала о б щ е известным фактом. Правда, она грешила одной маленькой проблемкой — совершенной ошибочностью. И дальнейшие исследования не оставили от нее камня на камне. Единственное здравое зерно в этой выдумке, что определенные отделы левого полушария мозга действительно изначально вовлечены в речевую деятельность и выполнение математических задач, например, расчетов или запоминание собственного распорядка дня. Но само понятие, что люди делятся на правополушарных с более выраженными творческими способностями и левополушарных склонных к логическому мышлению, не имеет оснований. Убедительнее всего миф о доминировании правого или левого полушария развенчало опубликованное в 2013 году исследование ученых из университета Юты. Они изучили результаты МРТ мозга более тысячи людей от семи до 29 лет. Чтобы удостовериться, существуют ли подтверждения теории, что одни люди больше используют левое полушарие своего мозга, а другие правое? После серии исследований ученые заключили, полученные нами данные идут в разрез с описанием мозга в целом, предполагающим, что у одних индивидумов сильнее развита нейронная сеть правого полушария, тогда как у других нейронная сеть левого полушария. Проще говоря, одержимые математики и программисты равно как художники и поэты в одинаковой степени задействуют мощь обоих полушарий своего мозга. Россыпи огоньков. б е с с п о р н о лобные доли тот отдел мозга, который изнутри упирается в лоб, имеют ключевое значение для творчества. Как самая умная часть мозга, его командный пункт. Лобная доля позволяет нам вести себя организованно, сознательно и целеустремленно. Эти способности категорически недоступны нашим меньшим братьям. Но один в поле не воин, и в одиночку с такого рода актами высшей психической деятельности лобная доля не справилась бы. Обратим внимание на мозжечок, сгусток мозговых клеток, который лежит ниже и позади большого мозга и выдается из мозгового ствола. Как выросший на старом дереве гриб. Когда я только поступил на медицинский факультет, нас учили, что он отвечает исключительно за точность мышечных движений, выработанных годами практики. Между тем опубликованные в последние годы исследования четко показывают, что повышенная активность м з ж е ч к а напрямую связана с решением творческих задач. И как сейчас считается? Этот участок мозга координирует творческое мышление точно так же, как и точность мышечных движений. Но чтобы возникло творчество, весь мозг, все его отделы должны действовать согласованно, гармонично и синхронно, как симфонический оркестр или, если хотите, футбольная команда. Искра творчества не вспыхивает в каком-то одном месте, нет, она высекается во всех точках. Объединенных в величественную сеть. Откуда нейробиологам знать, когда различные области мозга взаимодействуют и общаются? А мы подсмотрели за ними с помощью функциональной м а г н и т н о резонансной томографии, которая производит не отдельные 3D снимки, а снимает видеоролик работающего мозга. Это и позволяет прослеживать с е к у н д а за секундой, какие участки головного мозга проявляют больше или меньше активности. О чем мы судим по величине притока крови к разным его зонам в процессе нейронной активности? Да, клеткам мозга тоже требуется больше крови, когда они активны. Точно так же, как вашим мышцам, когда вы переходите с шага на бег. А хитроумные компьютерные программы дают возможность рассчитать, насколько вероятно, что активность нейрона вот здесь, в этом конкретном месте, синхронизирована с активностью другого нейрона вон там. Программа способна одновременно определять вероятности для десятков тысяч нейронов. Таким образом, она устанавливает, если мне будет позволено метафора, мигают ли огоньки в этой садовой гирлянде согласованно и стройно, или они расинхронизированы и вспыхивают как попало. Так вот, теперь мы знаем, для творческой деятельности необходимо, чтобы все огоньки мигали согласованно. В каждом человеке глубоко заложен священный сосуд творчества, только и ожидающий, чтобы его распечатали и выпустили заточенного в нем джина на волю. Удивительно, но наряду с хорошо известными медицине нарушениями памяти и расстройствами настроения, которые приносят с собой деменция, у пациентов с болезнью Альцгеймера вдруг открывается художественный гений. Постепенное высвобождение скрытых художественных способностей. Чаще всего дает о себе знать в виде внезапно и ярко прорезавшегося таланта к рисованию или живописи. Этот феномен хорошо описан в медицинской литературе и впечатляюще показан в великолепном документальном фильме «Лучше помню, когда рисую». Подобным же образом саванты внезапно проявляют гениальность в какой-нибудь узкой области сразу после того, как пострадали в автомобильной аварии или выдержали удар молний. Например, уникальные математические способности или невероятную одаренность в музыке — это исключительные случаи, но они позволяют предположить, что в каждом из нас скрыт творческий потенциал. А вот как я отыскал свой волшебный ключик к творческим озарениям. Мой метод — высвобождать креативную энергию. Фрэнсис Крик Один из трех лауреатов Нобелевской премии за открытие молекулярной структуры ДНК отправился в отставку от молекулярной биологии в Сан-Диего, чтобы на свободе исследовать величайший по его убеждению нерешенный наукой вопрос об истоках человеческого сознания. Мне выпала удача познакомиться с Фрэнсисом Криком в когда-то сонном городишке л а х о л ь я Он относится к округу Сан-Диего на южной оконечности штата Калифорния и раскинулся на обращенном к океану живописном плоскогорье. Здесь на высоких у т е с а х располагаются четыре ведущих научно-исследовательских института в области биологии: Институт Солка, некоммерческий научно-исследовательский Институт Скрипса, Медицинский исследовательский Институт с е н ф о р д б е р н е м и Калифорнийский университет в Сан-Диего. В л а х о л ь е я Где, как пишут с а м ы й в ы с о к и й в мире показатель числа неврологов на душу населения, я получил докторскую степень PhD. Мне хорошо запомнился короткий разговор с Криком, особенно его совет, который навсегда отпечатался в моем сознании. Из зубрилок получаются хорошие технари, а учёному позарез нужна творческая жилка. Прошёл с десяток лет, а эти слова всё сильнее перекликаются с тем, что я узнаю. Теперь мне ясно, что самое сложное в руководстве лабораторией в городе Надежды — выдвигать оригинальные идеи о механизмах работы мозга и способах, которыми раковые опухоли угнетают его функционирование. Но очень не просто взглянуть по-новому на матушку природу. Для этого недостаточно лишь проанализировать информацию или воспользоваться краудсорсингом. Это вызов. Однако есть момент, который всегда подстегивает и вдохновляет меня. Известно, что порой о д и н о ч к а одним махом решает проблему, над которой долго и тщетно бьются десятки научных коллективов, и одна блестящая догадка, стройная и старательно обоснованная, вдруг разом расставляет все по местам. Мой метод генерирования идей вырос из давней привычки хирургического планирования. Если на завтра предстоит особенно сложная операция, Вечером я дотошно изучаю снимки мозга пациента и засевшую в них опухоль, а засыпая снова прокручиваю все это в голове, мысленно вращаю новообразование во всех проекциях, визуализирую соседствующие с ним опасные зоны, которые следует обойти. На утро обязательно выделяю несколько минут, чтобы посмотреть снимки, уточнить форму и положение контуров опухоли. Я обнаружил, что благодаря этой простой практике в мое пространственное воображение надежно впечатывается объемная анатомическая картина операционного поля, где мне предстоит действовать. В продолжении развития этого подхода я два вечера в неделю перед сном читаю статьи напрямую или косвенно связанные с экспериментом, над которым работаю. Таким образом, прокручивая в голове полученные другими данные и выводы. Пока мой мозг продолжает искать ответ на собственные научные и практические вопросы, я обнаруживаю новые связи между тем, что уже установлено, и любопытными о п р о в и ч е р е з ч у р с м е л ы м и заключениями, к которым пришли мы в лаборатории. Между прочим, такие мысленные блуждания в пограничной области между полудремой и бодрствованием доказали свою плодотворность не только для ученых вроде меня, но и для людей искусства. Сальвадор Дали в книге «Пятьдесят магических секретов мастерства», наставляя, как управлять сновидениями, отмечает: «Вам следует решить проблему, как спать не засыпая, как достичь в е р ш и н диалектического сна. Ведь такой отдых находится на тончайшей невидимой грани, отделяющей сон от бодрствования». А поскольку все мы в сновидениях по части креативности не уступаем Дали, Вполне возможно, что в момент наступления сна в нейробиологии это промежуточное состояние называется г и п н о г о г и ч е с к и м и во время медленного перехода снова к бодрствованию г и п н о п о м п и ч е с к о е состояние. В нашем сознании на мгновение открываются порталы в подсознательную креативность, откуда, если успеть, можно выхватить творческое прозрение. с м е ш а н н о е состояние полусна, полубодрствования можно выявить с помощью э л е к т р о э н ц е ф а л о г р а ф и и прибор фиксирует одновременно и альфа волны, характерные для бодрствующего человека в расслабленном состоянии, и тета волны, характерные для состояния сна. Это единственное известное нам время, когда альфа и тета волны взаимно накладываются. И очень возможно, что сосредоточенное сознание на пороге сна и на рубеже пробуждения способно ухватить золотой ключик. который откроет двери в запрятанный в вашем подсознании творческий потенциал. Впрочем, с у щ е с т в у е т масса других способов растормашить свое творческое воображение. Потенциал креативности есть у каждого, только не все его реализуют. Гимнастика для мозга. Упражнение номер один. Позвольте разуму блуждать. Всякий крупный прорыв в музыке, биологии, астрономии, литературе или технологиях неизбежно связан с тем, что чей-то дерзкий ум п о п р а л общепринятые каноны и сделал то, что эксперты в этой области провозгласили невозможным или запретным. Есть однако свои достоинства и у тех, кто привержен правилам. Подобно дисциплинированному водителю, они всегда следуют по разрешенной полосе и никогда не пересекают бордюры. Но такой фокус имеет и темную сторону. Он не допускает случайных, вневедомственных связей, которые определяют истинное творчество. Человеческий мозг, знаете ли, все же не компьютер. Как бы н и убеждали нас в обратном, мозг живая материя, и его правильнее уподобить буйно разросшемуся саду, чем картотечному шкафу, где все разложено по ящикам в строгом порядке. Облуждание ума по собственному саду мыслей, воспоминаний, чувств и желаний – верный способ открыть свою творческую и п о с т а с ь Наука подтверждает это. Блуждающий разум подстегивает творческое воображение. Чем дальше забредают мысли, чем больше мы витаем в облаках, тем отчетливее проявляются во время мрт исследования связи между отдаленными друг от друга областями мозга. з а в з я з а т ы е фантазеры не только изобретательнее, но и проявляют больше сообразительности при решении определенного рода тестов, о чем с в и д е т е л ь с т в у е т недавние и с с л е д о в а н и е Эрика Шумахера в технологическом институте Джорджии. Принято думать, что в и т а т ь в облаках предосудительно, отмечал Шумахер после публикации своего исследования. Но наши результаты вызывают в памяти классический образ рассеянного профессора, б л е с т я щ е о одаренного в своей области. но совершенно не от мира сего, а порой и вовсе не замечающего, что творится вокруг. Ни в коем случае не призываю учащихся отвлекаться и не слушать своих преподавателей, а взрослых в рабочее время мечтательно созерцать потолок. Безусловно, чтобы заложить прочную базу знаний, необходимо длительное время сохранять сосредоточенное внимание и концентрацию, креативность и в этом весь фокус. Требует баланса между пребыванием здесь и сейчас и блужданием мыслями где-то там, между целенаправленным усвоением знаний и вольным полетом фантазии. Чарльз Дарвин, например, сначала основательно изучил биологию и ботанику, а потом так перекрутил в голове эти прочно усвоенные знания, что пришел к идее эволюции. Так и вам надлежит сначала взять на себя. Нелегкий труд освоить имеющийся свод знаний, и только потом начнут приходить оригинальные идеи, никого до вас не о с е н я в ш и е Гимнастика для мозга. Упражнение номер два. Играйте. В определенном смысле креативность с родни играм, только в версии для взрослых, и потому вряд ли удивительно, что детские игры и изобретательность старших имеют тесную глубинную связь. даже для людей точных профессий, например инженеров, архитекторов или ученых, ранний опыт неструктурированной свободной игры, особенно з а с т а в л я ю щ е й притворяться кем-то или верить в некую фантазию, служит хорошим подспорьем нынешнего творческого мышления. Психолог Сандра Рус из Западного резервного университета Кейса более д в а д т и лет изучает взаимосвязи между играми в детстве и креативностью во взрослом возрасте. посредством игры, отмечает Рус, дети учатся переживать эмоции и развивают познавательные способности, что помогает им экспериментировать с востребованным на протяжении всей жизни навыком решать проблемы. Она призывает родителей позволять детям играть с самыми обыденными предметами, коробками, кастрюлями и даже мебелью. Игра учит их полезным умениям, которые они возьмут во взрослую жизнь. И смогут творчески применить, объясняет Рус. Говоря об играх, Сандра Рус имеет в виду совсем не выездные лиги, упорядоченные, спланированные и регулируемые занятия, которые проходят под надзором взрослых, как, например, гимнастическая секция, шахматный клуб или домашние праздники, собирающие друзей ваших детей, чтобы чинно и благопристойно поиграть. Сегодня почти подменили старые добрые вольные забавы, когда Отпрыски сами придумывают, во что играть. Не рискуем ли мы воспитать поколение послушных, выдрессированных, подобающих вести себя прекрасно социализированных роботов? Кто знает? Одно можно утверждать наверняка: большинство современных детей воспитываются в т и с к а х чрезмерной заорганизованности, когда все расписано по часам и подчинено правилам. И это не имеет ничего общего с атмосферой детства до двадцать первого века. И я не доверяю бесчисленным тестам, на которые обречены сегодня учащиеся многих начальных школ. Подобные строгости могут на корню убить в них искру креативности. Невозможно представить, но некоторые школы додумались вообще отменить каникулы. Мои бы мальчишки точно взбунтовались. Другие учебные заведения бросаются в иную крайность. Устраивают в начальных классах дополнительные перерывы во время учебного дня и отменяют домашние задания. Я не утверждаю, что вам надлежит отобрать у детей смартфоны и планшеты, забрать их из балетного класса или спортивной секции и не отправлять в гости к другим детям. Но одно знаю точно: вольные, неорганизованные игры, в которые дети играют в раннем возрасте. Закладывают основы их креативности и с п о с о б н о с т и к творчеству во взрослой жизни. Я стараюсь предоставить моим т р и м сыновьям простор для самодеятельности. Пусть сами изучают, исследуют, постигают и придумывают. Я даже позволяю им немного рисковать. Между прочим, с недавнего времени британские школы начали намеренно добавлять элемент риска в игры и классные занятия учеников, разумеется, под обдительным надзором учителей. Например, разрешают играть с пилами, ножницами, старыми деревяшками и даже с огнем. Конечно, когда детям позволяют немного п о з о р н и ч а т ь это не гарантия их будущей творческой состоятельности, но зато самый действенный эликсир для формирования разносторонних личностей. Мы, например, во время недавнего семейного отпуска поручили т р и л е т н е м у сыну самостоятельно разработать для нас. Маршрут в лондонской подземке, и он правильно выбрал, на какую линию сесть, только ошибся с направлением. А мы позволили ему самому обнаружить промах, что он и сделал. В конце концов, чтобы у ребенка развивалась креативность, надо, чтобы он не боялся ошибаться и твердо знал, неудачи не отъемлемая часть процесса. А сколько взрослых из опасения сделать что-то не так отказывают себе в шансе самовыражения. Гимнастика для мозга. Упражнение номер три. Выйдите на природу. Конечно, прибежище хипстеров в Бруклине или в районе залива Сан-Франциско с их открытыми рабочими пространствами славятся как инкубаторы инноваций. Однако природа также важна в воспитании креативности. Психолог из университета Юты Дэвид Страйер пригласил тридцать мужчин и двадцать шесть женщин. Для простого эксперимента п о л о в и н е из них предложили пройти тест на креативность до четырех-шести дневного турпохода, остальные выполнили тоже задание после него. Итог: результаты проверки у группы, проходившей тест после путешествия в дикую природу, оказались на пятьдесят процентов выше. С незапамятных времен человечество привозносит природу за свойство пробуждать творческое воображение и питать вдохновением. Но вот факт: дети в США проводят за играми на открытом воздухе или в занятиях активными видами спорта меньше получаса в день. Теперь сравните это с теми восемью часами, которые они просиживают перед телевизором или все больше и больше уткнувшись в мобильные телефоны. Между тем за последние тридцать лет Среднее число поездок в национальные парки и прогулок по лесу на душу населения снизилось на четверть. Но чтобы природа благотворно воздействовала на ваше творческое мышление, совсем не обязательно неделю бродить в дремучем лесу. Вполне подойдут и дадут хороший эффект даже получасовые прогулки в окрестностях дома, работы или школы. Эйнштейн, например. Выработал привычку ежедневно проходить почти два с половиной километра из дома в Принстонский университет, где он работал, и обратно. Небольшая физическая нагрузка, глоток свежего воздуха, смена времен года — все это питательные вещества или, скажем, заправка для креативности вашего мозга. Все мои рекомендации объединены следующим: я призываю ломать рутину. и отдавать больше времени бездельничанию. даже настаиваю на этом. спите, мечтайте, играйте, гуляйте, занимайтесь всем, чем угодно, кроме работы. обратите внимание, это говорю вам я, отдавший годы и десятилетия у ч е б е в медицинской школе, о р д и н а т у р е аспирантуре с докторантурой, чтобы постичь премудрости нейрохирургии. я прекрасно осознаю необходимость много и сосредоточен н о работать по 18 часов в сутки, но мы люди, а не автоматы и рождены для великих дел. Ученые о мозге, микродозирование на пользу креативности. В последнее время высокотехнологичные сообщества Кремниевой долины и ее п р о д о л ж е н и е и конкурента Кремниевого берега проявляют интерес к п с и х о д е л и к а м лекарственным препаратам. которые вызывают фундаментальные искажения в мышлении и восприятии реальности. Прописанный врачом в мелких дозах прием такого рода средств называется микродозированием. В США п с и х о д е л и к и законодательно запрещены, разве что вы принадлежите Объединенной церкви Христа в к е н т у к и последователям которой Верховный суд США в виде исключения позволил употреблять напиток айяуаска для отправления религиозного культа. Исключение также сделано для пациентов, находящихся в медучреждениях на обследовании по подозрению в онкологии. Врачам разрешено прописывать им малые дозы псилоцибина, чтобы снять тревогу и депрессию, которые нередко возникают у пациентов, услышавших подобный диагноз. Отдавая дань в ы ш е и з л о ж е н н о м у замечу все же, когда человек под действием п с и х о д е л и к а переходит в иную реальность. Процессы на молекулярном уровне оказывают весьма любопытный эффект на креативность мышления. Чтобы войти в измененное сознание, нужно обмануть лобную долю мозга, хотя креативность рождается именно там, она почти всегда помалкивает, подавленная главными функциями лобной доли планированием и исполнением, которые призваны максимально помочь нам справляться с повседневными заботами. Со временем мозг так прочно усваивает все эти привычки. Что закрепляет эффективное поведение, формируя предпочтительные пути и сети для электрических импульсов, как между крупными городами со временем возникают сквозные магистральные автострады. А п с и х о д е л и к е как считается, на время д е м о н т и р у ю т магистрали в лобной доле, и в результате остается лишь плотная, равномерно распределенная сеть автодорог. Это существенно расширяет разнообразие связей между нейронами мозга. Благодаря чему у человека возникают неожиданные и оригинальные идеи. Употребление п с и х о д е л и к о в не новый способ раскрепощать творческую энергию. С тех пор, как были открыты подобные средства, накопилось немало скандальных историй, когда их прием длительно практиковали известные музыканты, художники и ученые. Да, да, и ученые тоже. Достаточно упомянуть Кэрри Мулиса. Он открыл молекулярный метод для точного многократного воспроизведения любого крошечного фрагмента ДНК. Это называется полимеразной цепной реакцией (ПЦР), за что удостоился в 1993 году Нобелевской премии по химии, которую разделил с Майклом Смитом. Хотя в одном из материалов СМИ его назвали, пожалуй, самым большим оригиналом из всех, кто удостаивался Нобелевской премии по химии. Кэри и не думал скрывать, что употребляет ЛСД, и рассказывая, как его осенила эта идея, без стеснения заявил, что своим способом расплести двойную спираль ДНК он по крайней мере отчасти обязан п с и х о д е л и ч е с к и м средствам. Многие другие иконы креативности прямо и открыто говорят о ценности и пользе п с и х о д е л и к о в для их жизни и творчества. В одном источнике процитированы слова Стива Джобса, что Употребление ЛСД было одной из двух-трех наиважнейших вещей, которые я делал в жизни. И в этом же ключе Джобс, как пишут, добавил, что по его мнению Билл Гейтс весьма расширил бы с в о и у м с т в е н н ы е горизонты, принимая он ЛСД. Но я абсолютно далек от того, чтобы предложить вам следовать этому совету Джобса. Мало того, что баловаться такими снадобьями запрещено законом и потенциально опасно для здоровья. Они к тому же пока еще очень слабо изучены.